И входная дверь была распахнута настежь, чего он никогда раньше не видел даже летом, хотя в нижнем этаже помещалась квартира тюремщика, и, откинувшись на складном стуле, придвинутом к стене прямо против входной двери, так что ему видно было всю улицу, сидел человек. Это был не тюремщик и даже не один из помощников шерифа, потому что он сразу его узнал. Это был Уил Лигейт, живший на хуторе в двух милях от города. Один из лучших лесорубов, превосходный стрелок и первый охотник на ланей во всей округе. Он сидел, откинувшись на стуле, держа в руках пестро иллюстрированную страницу юмора сегодняшней Мемфисской газеты, а рядом с ним, прислоненной к стене, стояла не старая его заслуженная винтовка которую он перестрелял столько ланей, и зайцев прямо на бегу, что даже счет потерял, а двуствольное ружье, обыкновенный дробовик. И он, даже не опустив газеты, не шевельнув ею, увидел и узнал их, прежде даже, чем они вошли в ворота, и теперь внимательно следил, как они шли по двору, поднялись по ступеням на галерею и, пройдя через нее, вошли в комнату. В же минуту и сам тюремщик появился из двери справа, сердитый, толстопузый, неряшливый человек с тревожным, озабоченным, возмущенным лицом, с тяжелым револьвером, заткнутым за пояс патронташа, выглядевшего на нем так же нелепо и неуместно, как шелковый цилиндр или железный ошейник, какой в пятом веке надевали на шею рабов. И, притворив за собой дверь, Сразу начал жаловаться дяде. «Он даже не дает закрыть и запереть входную дверь. Уселся с этой дурацкой газетой. И нате вам, пожалуйста, приходи всякий, кто хочет». «Я делаю то, что мне велел мистер Хэмптон», — спокойно и вежливо сказал Лигейт. «А что же Хэмптон думает, эта дурацкая газета остановит молодчиков четвертого участка?» — не унимался тюремщик. Мне кажется, у него сейчас пока еще нет опасений насчет четвертого участка. Все так же спокойно и вежливо отвечал Лигейт. Это у меня просто так, для упреждения. Дядя поглядел на Лигейта и, похоже, помогает. Мы видели машину или, может быть, одну из многих. Она кружила по площади, как раз когда мы подошли. Наверное, побывала и здесь. «Да, приезжало раз или два, может, и три», — сказал Лигит. Признаться, как-то не придал этому значения. «Вот только на то, черт возьми, надейся, что помогает», — сказал тюремщик, «потому как, ясное дело, этой воробьиной трещоткой никого не остановишь». «Ясно», — сказал Лигит, — «я и не надеюсь их остановить. Если наберется достаточно людей, которые решатся на такое дело», и внушать себе, что так надо, и их ничто не остановит. «Ну, тогда уж мне на подмогу придете вы с этим вашим револьвером». «И я, — скричал тюремщик, — чтобы я полез драться против всех этих Гаури и Инграмов за 75 долларов в месяц и за какого-то Черномазова? Да и вы, если у вас что-нибудь в голове есть, тоже не полезете». «Ну нет, я обязался». — сказал Лигит все тем же спокойным, вежливым тоном. «Я вынужден буду оказать сопротивление. Мистер Хэмптон платит мне за это пять долларов». И, обратившись к дяде, «Вы, я полагаю, пришли повидать его?» «Да», — сказал дядя, — «если не возражает мистер Тапс». теремщик обозленный, встревоженный, уставился на дядю. «И вам тоже понадобилось в это впутаться». «Ну как же, разве вы можете позволить себе остаться в стороне?» Он круто повернулся. «Идемте!» И пошел в дверь, возле которой сидел прислонять к стене Лигит, и они вышли на черный ход, откуда вела лестница на верхний этаж. Щелкнув выключателем внизу лестницы, он начал подниматься по ступеням за ним дядя, и следом за ними он, глядя внимательно на кобуру с револьвером, заткнутую за пояс у тюремщика, которая то поднималась горбом у него на бедре, то опускалась. Внезапно тюремщик замедлил шаг, словно собираясь остановиться. Должно быть, так показалось и дяде. Он тоже остановился. Но тюремщик, продолжая идти, заговорил через плечо. «Вы на меня не обижаетесь. Я, конечно, все сделаю, что могу. Я ведь тоже присягу приносил, как сюда поступал». Он слегка повысил голос и продолжал спокойно, только чуть-чуть погромче. «Но только не думайте, что я по своей охоте на это иду. Уж это у меня никто не заставит признать. У меня жена, двое детей. Какая им от меня польза будет, если я дам себя убить, защищая какого-то негодного вонючего негра?» Голос его еще повысился. Теперь он уже не был спокойным. «А как я сам с собой жить буду, если я под этой своре паршивых сукиных сынов забрать у меня из-под замка арестанта?» Тут он остановился одной ступенькой выше их и, возвышаясь над ними обоями, повернулся к ним лицом, опять иступленным и сдерганным, и голос у него теперь был иступленный, негодующий. «Для всех было бы лучше...» «Коли бы эти парни забрали его тут же, на месте, как только накрыли вчера».